Что ж ты будешь делать теперь? спросил меня полицейский комиссар. Здесь вмешался Кен. Я возьму его к себе в семью, если вы разрешите. Комиссар не только охотно дал садовнику это разрешение, но ещё и поблагодарил его за доброе дело. После этого полицейский комиссар Предложил мне рассказать всё, что я знал о Виталисе. Мне это было довольно трудно. Я ведь и сам почти ничего не знал о его прошлом. Единственным фактом, поразившим меня в своё время, было восхищение молодой дамы, вызванное пением Виталиса. Но тут мне вспомнились угрозы Горафоли. Я подумал, что не следует раскрывать тайну Виталиса, если он сам скрывал её при жизни. Но разве легко ребёнку утаить что-нибудь от полицейского комиссара? Эти люди так ловко умеют допрашивать. Через 5 минут комиссар заставил меня рассказать всё, что я пытался скрыть. Надо свисти мальчику на улицу до Лурсин. приказал он полицейскому Вы подниметесь с ним наверх и подробно расспросите Графоли. Мы пошли втроём: полицейский, Акен и я. Я сразу узнал дом, легко нашёл дверь на четвёртом этаже. Маттиа там мне оказался. По всей вероятности, он уже находился в больнице. Увидев полицейского и меня, Аграфолия испугался и побледнел, но быстро успокоился, когда узнал, в чём дело. Так, значит, бедный старику умер, спросил он. Вы его знали? Да. И очень хорошо. Тогда расскажите всё, что вы о нём знаете. звали Невиталисом а Карло Бальзани Если бы вы жили в Италии лет 35-40 тому назад одно это имя сказало бы вам всё Карло Бальзани Он был знаменитым певцом и пользовался огромным успехом Он пел на всех европейских сценах в Неаполе, в Риме, в Милане, в Венеции, во Флоренции, в Лондоне, в Париже. Но в один несчастный день артист потерял голос. Да, потерял голос и не мог оставаться в театре. Однако надо было как-то жить. он перепробовал несколько профессий, но ему не везло. Постепенно опускаясь всё ниже и ниже, он сделался дрессировщиком собак. Он ожеңкоился своим прошлым и скорее умер бы, чем допустил, чтобы люди узнали о том, что блестящий певец Карло Бальджани превратился в нищего. Виталийса. Вот какова была разгадка той тайны, которая так сильно интересовала меня. Бедный Карло Бользани. Мой добрый, любимый, дорогой Виталийс. Глава 19. Я работаю садовником. С Виталисом должны были хоронить завтра утром, и садовник Кен обещал взять меня на похороны. Но на следующий день к моему большому огорчению я не мог подняться с постели. Ночью у меня началась сильная лихорадка. Мне казалось, что у меня в груди огонь. что я также болен как душка после ночи проведённой в